Но то был хозяин, чтоб все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было стать хозяином, чтобы никто его не встречал, никто его существования не подозревал. Еще раньше, выглядывая из норы своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел что с вечера взошли и скоро погасли звезды может быть они и были где то и теперь потому что стекал же сверху серый сумочный свет и откуда он должен же был браться но даже его острые глаза не различали их к тому же он не любил смотреть в небо оно выводило его в неясное беспричинное беспокойство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 И глухой, и неверной, как от ветра, в деревьях шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздала играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки острова. Тяжкий натужный скрип старой листьеницы на паскотине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 и возле земли, шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенные вознепичуги, сидящие в гнезде на яйцах, слабым, замирающим ихом, качнувшись с ветки, которая показалось ночной птицей неудобной, дыханию возрастающей травы. Выскочив из норы и прислушавшись,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 Хозяин здесь, он. Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днём старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала матера. Темнели леса, водянисто серебрилась на земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало,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 По траве я пробежала и убежала узкой полоска незнакомой аряпе и, и только теперь сорвался с березы что рядом с лиственицей на паскотине последний прошлогодний лист хозяин направился в деревню он начал ее бег как всегда с барака на голомыске где жил богодул.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 Здесь, в матере, и достанет, наконец, богодула смерть, что живет он, как и хозяин, тоже последнее лето. Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно с воротом сноса острова натащила сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь без течи, с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягивалась во всю свою шиль, там опять появлялся каменишник с песком, и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первый, еще не взобравшись на яр, сломал устав и отстав, стояла отдельная изба Петрухи Изотова. Знал хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот...